Трой Феррис понесла колоссальные убытки. Акции стремительно падали в цене. Должно быть, дядя скупил их и стал полноправным хозяином. «Если он все это сделал, то зачем приходил к тебе?» Пожимаю плечо. «Проверял, что знаю, убедился, что ничего, и решил, что нет смысла меня убивать. Или не смог убить собственного племянника». Надо же, Райан ищет ему оправдание. Или не смог, соглашаюсь. Брата же не убил, отправил за решетку пожизненно, уничтожил его семью. Это ведь не убийство, это ведь милосердие. Замолкаю. Кэссиди ждет, что продолжу, а я молчу. За окном начинается град. Льдинки бьют в стекло, грохочут по подоконнику. «А теракты?» — спрашивая через некоторое время, убедившись, что не заговорю. Собираюсь силами, заговариваю «Ты видел столицу? Там больше негде строить. Папа хотел двигаться в провинцию, развернуть строительство там. Но строительство в мелких городах никогда не принесет столько денег, сколько столичные небоскребы. Погоди. Теперь и у Кэссиди перехватывает горло. Ты хочешь сказать все эти взрывы, и жертвы, из-за денег? Из-за очень больших денег, — поправляю. Не сомневаюсь, что заново город после терактов восстанавливала именно строй Феррис. — Из-за денег, — в ужасе повторяет Кэссиди, — а у меня нет сил, чтобы удивляться. Меня только что опустошили, высушили, выломали. Кусочки мозаики сложились, и теперь вижу всю картину целиком. Убрал конкурента, и теперь рушит и строит, рушит и строит, и все не может насытиться. Деньги и власть, еще больше денег и власти. И ИСБ нет, потому что полковник знал все и так. Теперь и Райан начинает понимать. Просто хотел удостовериться. И тогда получается... Получается, он нашел меня не случайно, заканчивая жестко. Полковник нашел и завербовал меня целенаправленно. Именно меня. Не сплю. Не могу спать. Меня использовали. Все мои действия были заранее спланированы. Каждый шаг со свободой овцы. Кэссиди тоже не спит. Или спит периодами плохо. Постоянно ворочается, переворачивается сбоку на бок. К утру у меня совершенно красные от недосы по глазам. Смотрю в зеркало и отворачиваюсь. Натягиваю кепку поглубже. Гил вызывает раяна к себе и объявляет, что пошел последний этап испытаний. Сегодня проклятых выпустят на обычное изучение местности в последний раз. «Может быть, ты не пойдешь?» — спрашивает Кэссиди, одеваясь сам. Мой плачевный вид бросается в глаза. и «Еще как пойду?» — отвечаю упрямо. «Может, СБ и гениально просчитала каждый мой шаг? Но и я кое на что гожусь. Точно знаю, чего от них ждать. И чтобы этого дождаться, мне нужно выбраться из дома». Полетим всей бандой вместе с Сантьяго. Сижу у окна. Смотрю вниз. Верхний мир. Не хочу иметь с ним ничего общего. Теперь уже точно. — Как люди могут жить в раю? — спрашивал наивный Брэдли. — В раю? Не похоже, что моя семья погибла от счастья. Где-то там на юге вилла моего дядюшки с золотыми головами львов на перилах крыльца. — Интересно. Хорошо ли ему спится? И если мне выпадет шанс встретиться с ним лицом к лицу, пожалуй, спрошу, как ему спится после того, что он сделал с нами. Садимся, выходим. Сантьяго резко уводит флаер в небо. Всё как всегда, но не всё. Кестиди отпускает проклятых с миром и подходит ко мне. «Ты как?» спрашивает. «Возможно, в другой момент мне было бы приятно его забота, но не теперь, и я лучше всех отрезаю». Мне не было стыдно реветь, когда Райан мог умереть от случайной пули. Он заслуживает этих слез, но только не дядя. Моих слез он не получит. «Куда идем?» Голос Райана звучит миролюбиво. Предлагает мне решать. Поздно, Кэстеди, все решено за нас. Прямо отвечаю. И туда, где больше камер. Щурится на солнце, смотрит на меня. Думаешь, СБ таки захочет с нами встретиться? Не сомневаюсь. Теперь, когда кусочки пазла сложены воедино, мне ясно все, дорези в глазах. СБ захочет. СБ встретится. СБ найдет способ, без наших подсказок и помощи. Все же ошибаюсь. Ждать приходится дольше, чем рассчитываю. Наматываем круги по улицам Верхнего Мира несколько бесконечных часов, когда, наконец, вижу знакомое лицо. Питер сдержанно улыбается. Осторожно кивает и направляется за угол. Заворачивает. «Мне показалось или...» — начинает Райан. «Наблюдательный». «Не показалось», — отвечаю сквозь зубы. «Злюсь, но моя злость направлена вовсе не на Кэссиди». «Больше никаких овец на привязи. Сегодня получу все ответы. Следуем за Питером. Повторяем его маневр. Заворачиваем за угол. За углом тупик. Прямого прохода нет». Этим и воспользовался тот, кто припарковал тут черный наземный автомобиль с тонированными окнами. Такими же черными, как и сам транспорт. Пит открывает заднюю дверцу. «Прыгайте!» — улыбается, как старым друзьям. Замечаю, как Райан осматривается в поисках камер. «Эй!» — трогаю за рука в куртке, привлекая его внимание. «Гилл и Сантьяго никогда ничего не заметят и не узнают, если СБМ не позволит», — говорю уверенно. Кэссиди хмурится, не верит. Он еще не понял, что произошло на самом деле. Без споров и колебаний шагаю к машине. «Умник, надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» — вздыхает Райан и идет за мной.